«Ты, значит, живой, здоровый, а в паспорте у тебя где год рождения? Год смерти рядышком стоит». Он натянуто чужим смехом рассмеялся. «Подаешь ты паспорт, а у тебя не фамилию смотрят, а смотрят, сколько тебе осталось жить. Это же самый главный интерес. Кому мало, иди дальше, не работник. Кому много, давай сюда». А захотел, к примеру, жениться. Покаж, покаж, голубушка, какая ты долголетняя. И она тоже первым делом. Ну-ка. Нет, бабушка, поморщившись, задумчиво отказался он. Не надо. Пускай будет, как есть. Пришел Павел. И Дарья поднялась, хотела собирать на стол, но Павел сказал, что сходит прежде на луг посмотреть копны. Под вечер разъяснело больше и шире, чем в прежние короткие обещания. Небо поднялось, облака в нем висели горами и начинали с краев белеть. Ветер дол холодный, первый знак того, что идет, наконец, погода. Временами соскальзывало и солнце, то упадет полосой за реку, то проплывет, вынырнув возле деревни, по паскотине, по полям и по лугу, и снесется куда-то вниз. Заголосили присмиревшие в последние дни петухи, тоже чуют, что к чему, не просто так. Слышнее и чище стали звуки. За версту брякнет, отдается как над духом. И Павел поверил. Все, конец не настил. А поверив, решил проверить, что успел натворить дождь, не почернела ли гребь, не загорелись ли копны, чтобы узнать, с чего опять начинать работу. Когда он, сменив дождевик на телогрейку, ушел, Андрей, смущенный и подталкиваемый какими-то своими мыслями, вспомнил разговор, который состоялся в день его приезда. — Бабушка, ты сказала тогда, что тебе жалко человека. — Всех жалко. Помнишь, ты говорила? — Помню. Как не помню? «Почему тебе его жалко?» Дарья убиралась по дому. Потеряв ковшик и кружась по избе, высматривая его, она не приняла для серьезного ответа эти слова. «Пото и жалко, что жалко. Как его, Христовенького, не пожалеть? Не чужой, поди-ка». «Да почему жалко-то, я спрашиваю?» «Ты говорила...» «Маленький он человек, слабый, значит, бессильный или что?» «Ну, приспичила. Сказала и сказала, я, может, так сказала, спроста». «Не так ты сказала». Дарья отыскала, наконец, ковшик, начерпала в сенях из ушата воды и вернулась в куть. И дальше, не сумев отказаться от разговора, говорила оттуда успевая в то же время топтаться, справлять подоспевшие дела. — А чё, не маленький или чё ли? — спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь к тому, что могла сказать. — Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой есть. Был, а двух руках, ногах боли не приросло, а жизнь раскипятил. Страшно поглядеть, какую он ее раскипятил Но так сам старался, никто его не подталкивал Он думает, он хозяин над ей А он давно уж не хозяин Давно из рук ее упустил Она над им вверх взяла Она с его требует, что хочет Погоном его погоняет он Только успевай, поворачивайся Ему бы попридержать ее, помешкать, Оглядеться вокруг себя. Че еще осталось? А че уж ветром унесло. Нет, он тошней того. Ну, понужать, ну, понужать. Да китеный так надсадится. Надолго его не хватит. Надсадился уж, что там? Как это он, интересно, надсадится, если есть машины? «Все на машинах, знала бы ты, бабушка, каких машин понастроили. Тебе и в голову не придет, что они могут делать. Теперь уж не осталось такого производства, чтобы самому упираться. Где ему надсадиться-то? Не то ты, бабушка, говоришь. Ты мне про старого человека говоришь, который сто лет назад жил». Дарья недовольно обернулась от чугунков И выпрямилась. Я знаю, про чё говорю. Сто годов. Сто-то годов назад в спокое подико жили. Я про тебя, про вас толкую тебе, как сейчас. Пуп вы сейчас не надрываете, что говорить. Его-то вы берегете. А что, душу свою потратили, вам и дела нету. Тихо, слыхал, что у его, у человека-то душа есть. Андрей улыбнулся. Есть, говорят, такая. Не надсмехайся, есть. Это вы приучили себя, что если видом не видать, если пощупать нельзя, даки нету. В ком душа, в том и бог парень. И хошь, не верь из не верься ты. А он в тебе же и есть, не в небе, а более того, человека в тебе держит. Чтоб человеком ты родился и человеком остался, благость в себе имел. А кто душу вытравил, тот не человек, нет, на чё угодно такой пойдёт, не оглянется, ну так без её-то легче. Налегке устремились, что хочу, то и ворочу. Никто в тебе не заноет, не заболит. Не спросит никто. Ты говоришь машины. Машины на вас работают, но, но. Давно уж не они на вас, а вы на их работаете. Не вижу я лечали. А на их много чего надо. Это не конь, что овса кинул, да на спустил. Они с вас все из жилы вытянут, а землю изнахратят, они на это мостаки. Вам, как скоро бегают, да много загребают вам. И дивля, то и подавай, вы за имя и тянетесь. Они от вас, вы за имя, в догоню. Догонили, не догонили те машины, другие сотворили. Эти новые и шо похлеще. Вам тошней того припускать надо, чтобы не отстать. Уж не до себя, не до человека. Себя вы и вовсе скоро растеряете по дороге. Ть, чтоб быстро нестись оставите, остальное не надо. И в ранешнее время робили. Не сидели руки в укладку, да кить робили в спокое, а не так. Сейчас все бегом, и на работу, и за стол, никуды времени нету. Это че на белом свете деется? Ребятенка и того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, и шо на ноги не встал, одного слова не сказала, уж запыхался.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 В городе-то я была, посмотрела, ой, сколь их бежит, как муравьев, как мошки, взять вперед, взять вперед, прям не в проворот, друг дружку толкают, обгоняют. Упаси бог. Глядишь и думаешь, это где же земли набраться, чтоб их всех, а после захоронить? Никакой земли не хватит. И ты туды же галопом в одну сторону поскакал, Огляделся, не огляделся, в другую, Чтоб, не дай Господь, не остановиться на месте. Громоток там ишь поболе, Громоток тебе понадобился. Да что ты говоришь-то, бабушка, Галопом, бегом, живем и все». Кто как может, так и живет. Андрей стоял в дверях в куть, и, удивленный словами, Дарьи смотрел на нее внимательно и насмешливо. Живете, живите, ежели глянется, я вам не указ. Мы свое отстрадовали. Только и ты, и ты, Андрюшка, помянешь, а после меня, как из сил, выбьешься куда скажешь торопился че сумел сделать а то и сумел что жару пару подбавляла круг себя живите она жизнь ваша ишь какие подати берет матеру ей подавай а голодала она одну бы только матеру схапает, помырчит пофырчит и И шо сильней того затребует, а петь давай. А куда деться? Будете давать, иначе вам пропаловка. Вы ее из вожжей отпустили, теперь ее не остановишь. Пеняйте на себя. Я тебя не про то, бабушка, спрашиваю. Я спрашиваю, почему тебе человека жалко? А я тебе про что?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 то, освобожденно поднимая его, как бы размахивая им, перескакивая с одного на другое, Дарья стала объяснять. «Путаник он, несусветный человек твой. Других путает, ладно, с его спросится. Да китен и себя до того запутал, не видит».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 И тошней того поперек, хужей того наперекосяк. Это ж надо так не держать себя, под угон пустить. Живешь-то всего ничего. По что было дом не прожить, не подумать? Какая об тебе останется память? А память она все помнит, все держит. Ни одной крупинки не обронит А после хошкажен день на могилке цветочки сади, все одно колюча попрет. Э Эх, Дарья опять вздохнула, и к Андрею вдруг, чего прежде и в голову не пришло, явилось недоверие к этому вздоху.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 Знает про себя, что кочевряжется, а не живет. Но уж не оборотится, из вредности не захочет. Направил свою дорожку и пойдет, пойдет по ей до конца. Да че Петруха? С Петрухи и спросу нет. На серьезного человека посмотреть, который, на ну, вроде по уму живет. А и он, более того... Представляется, и он не сам с собой на люди выходит. Кого-то другого из себя корчит. Чем он другой лучше тебя? По что ты, какой есть, не живешь, а все норовишь притвориться? У сватьи Татьяны невестка была за Иваном, Гудька. Фарсистая такая девка, и шо косоглазой любила прикидываться — Дергала свои глазенки почем зря. До она, Гудька, молоток за уборну прятала. Ежели кто увидит, что она туда идет, Он сейчас молоток в руки и давай стукать. На вроде как по то и шла, чтоб доску прибить. А спросить ее, кто туда не ходит, Какую холеру стыдится. Вот так и все мы. По прибитому убьем. Человек сотворен, жить пущен, а ему ишь другого себя подавай. Запутался. Ох, запутался. В конец заигрался. И ты, бабушка, тоже. А что я? И я себя другой раз ловлю, что не то, делаю. Ведь ничего не стоит сделать, как надо. Нет, ноги не туда идут, Руки не то берут, Будто как по дьяволову наущенью. Ежели это он, Много он успел натворить, Покуль народ хлестался, Есть Бог или нету. Прости, Господи милостивый, Прости меня грешную, Перекрестилась она в дверь мимо Андрея.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 «Необходимость такая!» Дарья выпрямилась от печки, в которую она собралась накладывать на утро дрова и повернулась к Андрею. «А нельзя! Так вы возьмите и срежьте матеру, ежели вы все можете, ежели вы всяких машин понаделали. Срежьте ее и отведите, где земля стоит».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 Она отставила в угол лопату и обернулась. За Андреевой спиной в прихожей, где одно окно выходило на ангару, стояло солнце. Лицо ее просветлело. «Господи!» — виновато прошептала Дарья. «А я про смерть. Не иначе, как с ума старая сошла». Не иначе. Это было настоящее, хоть и бледное, и усталое, с великим трудом продравшееся сквозь тучи солнце. Пред самым закатом оно выкатилось на узкую чистую полоску и, объявляя свое освобождение, зазвенело, засияло, обещая, что только зайдет на ночь —